потому что пиранку в рваном пончо нельзя подготовить ни в одном учебном центре, а уродца тем более. Только после Кейптауна тревога отступила от Кустова. Он уже не смущал пассажиров наглым рассматриванием их, вжался в кресло, заснул. Но в Мельбурне иные волнения поджидали его. И Бузгалин все более склонялся к мысли, что знать... В Австралию прилетели они не по велению умысла, а потому что в аэропорту Буэнос-Айреса рейс из Нью-Йорка и самолет до Мельбурна отделялись минутами, и не попасть сюда, на этот континент, было уже невозможно. Кустова будто оглушили и ослепили, вцепился в плечо Бузгалину, тянул его куда-то в сторону, подальше от суеты людской оторвал, наконец, руку от плеча, жадно вдыхал влажный воздух. — А я ведь, кажется, здесь бывал, — промолвил он, — и сник. Его глаза заслезились, повел головой влево, вправо, влево, настраиваясь на австралийский акцент в приаэропортовском говре таксистов и носильщиков. Вдруг выбрал машину, полез туда, забыв об узгалины. Упал на сиденье, сказал, куда ехать. Докатили до пустынного, семь вечера, хлестал дождь, пляжи. Кустов упал на песок, руки раскинул, смотрел в небо. Шофер дал Бузгалину зонтик, сказал что-то о женщинах, из-за которых все беды. А тот, понимая уже, что Кустов вернулся в шестидесятые годы, припоминал все страхи Анны перед фауной и флоры этого континента. Она бы и болящего кустова на порог дома своего не пустила, потому что боялась таких, как он, как всех тех, детство которых было испохаблено диктатами матерей, игравших роль отцов. Однажды показала мужу реферативный журнал. Там некий эндокринолог утверждал. Всю мудрость и все навыки свои волчонок получает слюне, Прожеванный отцом пищи, она, эта слюна, что смачивает жвачку, прививает поведенческие реакции взрослеющему хищнику. Но когда одна мать воспитывает уже скалящее зубы мохнатое чадо, мужские гормоны начинают вырабатываться и у нее, искажая и деформируя выводок будущих уродцев пестоя. Шофер забрался в машину. А стоял с зонтиком и выжидательно бездействовал, потому что в кустове забил и вырвался на поверхность, ушедший было под землю родничок. Молоденькая зеленая травушка выделилась красочным пятном. Поднялся, наконец, полез в такси. Частенько останавливал машину, всматривался в полузабытые места, сокрушенно покачивал головой, как бы констатируя «Гляди-ка!». Снесли, а какой квартал был уютным. И стал вести себя вполне профессионально. Расплатился с таксистом и сквозным двором увел Бузгалина на другую улицу. Потом нырнул в переулок. Уже в другом такси адреса не называл, только указывал, где и куда поворачивать. Окраина, двухэтажный особняк. Сдавались две квартиры внизу и весь верх которые и выбрали, заплатили за неделю. Съездили в кафе, хозяин дал машину, заснули, а утром Бузгалин застал Кустова за нелепым занятием. Тот делал какие-то пометки на стеном календаре, шевелил губами, лоб его морщился, выругался, когда его спросили, чем он, черт его, побери, увлечен. А Шалила смотрел на Бузгалина, до которого дошло амнезии из памяти Кустова выпали недели, если не месяцы. С кулок с Мартином, то есть с самим собою, когда спасителем от головных боли стало воцарившееся в нем существо, и что делалось им Кустовым, а что избавителем подлежало разделению. Но как это сделать, если про дела сбежавшего было Мартина Почти ничего не известно, и сотворенная им кустом тоже не вытискивается из памяти, сколько она не напрягается. Зато, наверное, отчетливо ныряние...